Ризница Александрийской Патриархии. 24-й день, 6-го месяца, Шестерица, часом позже. По пустынным предрассветным улицам Богдан, стараясь не очень-то торопиться, аккуратно вел свой хиос к комплексу зданий Патриархии и размышлял. Он отчетливо представлял себе все теневые трудности, все подводные камни предстоящей работы.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 Чтобы не терять времени, Богдан решил по дороге освежить свои знания о патриаршей Ризнице. Он откинул крышку суютно уютно вмонтированного справа от приборного щитка повозки платинового кирулена и, сняв одну руку с баранки, пробежался пальцами по миниатюрным клавишам. Структура Ризницы напоминала структуру запретного города в Ханбалыке и иных подобных объектов то есть представляла собою систему вписанных одна в другую территорий, строгость охраны и недоступность которых возрастали степень за степенью по мере приближения к середине. Наперстный крест Сысоя, как следовало из мигом поплывшего по дисплее трехмерного цветного плана, хранился в здании, которое не было окраином, но и к наиболее охраняемым не принадлежало. Понятно, что за пять веков существования ризницы в ней накопились баснословные, уникальные сокровища. Почти все они могли быть смело названы национальным достоянием. Но и не менее значимые, чисто религиозные реликвии, имели колоссальную ценность. Давно сделалось традицией то, что многие князья Улуса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 «Поймешь, почему, — сказал себе Богдан, — грабитель сам явственно вычислится». от Отчего-то он был уверен, что шли специально за крестом с Исоя. «Варвары в таких случаях говорят, интуиция, но мы-то знаем. Это просто-напросто озарение свыше, вдохновение. Господь по неизреченной милости своей дунул слегка, а ты и не заметил, как вдохнул». Еще наш учитель Конфуций говорил, —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 «Тут честная работа. Это ты себя проверяешь, не Господа». Богдан издалека заметил поджидающие его у главных врат резницы фигуры и как-то сразу вычислил богатура Лоба по прозвищу Тайфен. Принцип вычисления был избран простой. Кто покажется мало симпатичнее остальных, тот и окажется единочаителем Лоба. Так и случилось.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 Реликвии, в стенных нишах реликвии, а вот и Прохоровское побоище. Что я давеча вспоминал. Хороша вещь, правда хороша. До этого лишь на изображениях видел. Вот и привелось воочию. Так, здесь, пожалуй, все. Не угодно ли напарнику Оуянцеву Сю приступить к беседам со свидетелями? Все еще извит. Драгоценный...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 Невысокий и невзрачный тип с плоским рябым лицом и в очках в дешевой оправе. Волосы давно не чесанные, во взоре, свойственный всем научникам лихорадочный огонек страсти познания. Одежда джамбы также позволяла желать лучшего, но скорее не победности хозяина, а по причине полного коной одежде пренебрежения. «Фанатик науки», — с досадой подумал Бак.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 Сюцай отчаянно закивал, глядя на него с надеждой и отодвинувшись от бага подальше. «Ну!» — резко поторопил его баг. Джамбо отодвинулся еще и описал. Цена его описанием была «ломанный чох». Да что тут скажешь. Самое темное время суток, расстояние шагов 35, а очки у искусствоведа такие, будто их с прошлого лета вместе с рыжиками солили.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 «Дзюй Жень, филологических наук Берзин, Ландсбергис, красивый, балтического типа мужчина средних лет, в безукоризненно сидящем европейском платье, колоньей водой благоухает, но в меру. «Сердцеед, наверное», — подумал Богдан, «карьерист, наверное», — подумал Бак, «занимается, ого!»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 В ночь ограбления я сверял разночтение прототипа и новообретенного урюпинского списка ясы. «Так мы никогда с ним не закончим», — подумал Бак. «Так мы на воздуху летный вокзал опоздаем», — подумал Богдан. «Ничего не слышали, не видели». Дзю и Жень отрицательно покачал головой и чуть виновато чуть сочувственно развел руками. «Дескать, рад бы помочь».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 Бак тем временем прошелся пальцами по клавиатуре Кирулена. Действительно, отметка о том, что Дзюй жень Берзин, Ландсбергис покинул территорию Ризницы в 0 часов 53 минуты, имела место в охранной системе Патриархии. «Успели на такси?» — спросил Бак. «Да, представьте. Такой порядочный водитель оказался. Мог бы сделать вид, что меня не заметил, и вернуться через пару минут».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 И инок канцелерист прибежал за нею, чтобы позвать в главное здание, к единственному на всю резницу телефону. Они оба ушли, пожалуй, за каких-то 20-25 минут до времени, когда, согласно показаниям Исаия Джамбы, начали слышаться звуки взлома. А когда бибигуль шла назад, у здания выстроился наряд казаков. И все свершилось. И уже ей навстречу бежал старший наряды, чтобы звонить.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 эти скоты приперлись нарочно за крестом сыойя а на все остальное им было начхать напарники обменялись понимающими взглядами обоим было приятно пожалуй дело у нас пойдет Еч, лоба, — сказал богдан бак откашлялся и неуверенно предложил может по бутылочке пива ечь а у яца всю